Глава 256. Причувствие войны. Если внимательно прислушаться, то можно было услышать пение птиц за окном, а тем временем 6 человек – Юта, Спика, Сильфия, Ририна, Сани и вновь прибывшая Сакура собрались вместе для завтрака. «О, так значит, что он также работает в гостинице?» «Да, но мои обстоятельства отличаются от госпожи Спики. Чтобы стать горничной в доме Роузенберг, я должна была пройти соответствующее обучение, чтобы обрести необходимые навыки. И работа в гостинице является частью моего обучения». «Фуня, сегодняшний сок также великолепен! Добавки!» «Саня-сан, ты уже выпила так много, тебе не будет плохо!» Неожиданно для Юта Сакура очень легко нашла общий язык с другими девушками. Похоже, что ее агрессия была направлена только на самого Юта. В отношении других людей Сакура проявляла невероятную гибкость, благодаря чему мгдавение ока заслужило их доверие. Пичи-пиджон, уровень угрозы 1 И вот когда Сакура попыталась налить новую порцию сока в стакан Санни, в окно гостиной постучала знакомая птичка-монстр. «Не беспокойтесь, я открою!» В этом мире Пчипиджон выполнял функцию почтового голубя. Этого монстра можно было приручить даже без особых навыков. Таким образом, он с древних времен был известен у людей как очень полезный монстр. на сока Сани Сакура направилась к окну. Когда Сакура получила письмо на ее лице, отразилось странное выражение. Ее спокойная и уверенная аура полностью исчезла. Ее лицо стало бледным, руки начали дрожать, а ноги подкосились. «Ммм, что случилось, Сакура?» Сильфия, заметив неладное, взяла письмо у Сакуры, но, к ее удивлениям, листок оказался совершенно чистым. Фактически, это письмо было написано с помощью особых волшебных чернил. Таким образом, его содержание не мог увидеть никто, кроме как представитель госструктур. «Госпожа, давайте немедленно вернемся в Румелию!» Просмотрев содержимое письма Сакура, с умоляющим выражением посмотрела на Сильфию. «Блин, я уже много раз тебе сказала, что не хочу возвращаться назад. Не то, чтобы я пыталась вас запугать, но сможете ли вы сказать то же самое, если я скажу, что Румеля снова находится на грани войны?» В следующий миг, когда Сильфия услышала слово «война», ее лицо сильно побледнело. «Друзья, семья, лучше друг. Однажды война уже забрала у нее слишком много важных для нее вещей». «Сильфия, ты в порядке?» Одаленные голоса стали смутно доноситься до нее. Сознание Сильфии под тяжестью прошлых воспоминаний затормозилось. Спустя час Сильфия без сознания лежала в своей комнате. Что-то имело в виду, что она может вспыхнуть снова отстукивала свой ход, а Юта, ожидая, когда Сильфия придет в себя, решил выяснить все подробности происходящего от Сакуры. «Все, как я и сказала. Недавно в румеле начала действовать повстанческая армия, которая намерена освободить свои земли от захватчиков. Очевидно, что рано или поздно повстанцы столкнутся с официальными властями, и если мы ничего не предпримем, то война неизбежна. Вчера Сакура уже говорила нечто подобное, но Юта полностью проигнорировал ее слова. Однако сейчас ситуация изменилась, и наша родина оказалась в ситуации, когда мы вынуждены полагаться на силу госпожи. Видимо, под обстоятельствами Сакура подразумевала войну, которая могла вспыхнуть в любой момент. Йота просто не мог придумать никаких других обстоятельств, которые могли бы потребовать личного вмешательства Сильфи. Другими словами, ты хочешь впутать Сильфию в эту войну? Я не могу отрицать этого, однако есть вероятно, что мы сможем остановить эту войну. Правда, сделать это может только госпожа. Затем Сакура подробно рассказала Юта о положении дел в стране Румели. Женщина по имени Ризбел является лидером повстанческой армии Румели. Она была рыцарем и в прошлой войне сражалась против захватчиков. Разбил была очень праведной и не любит бездействие таким образом. Она совершенно не намерена идти на переговоры с действующим правительством. А Сильфия являлась тем белым флагом, который мог решить эту проблему. Разбил на протяжении многих лет занималась обучением искусству владения мечом, но только Сильфия по-настоящему пришлась ей по душе. В прошлом письма моей подчиненной сообщил мне, что армия повстанцев пришла в движение, и если мы ничего не предпримем, то через несколько месяцев армия повстанцев и армия правительства вступят в битву. Однако Юта все еще колебался. Юта не хотела чтобы Сильфио путывалось в подобные вещи, при необходимости он даже мог силой заставить ее остаться внутри дома. Однако его главной позицией было дать своим девушкам максимальную автономию. «Господин, пожалуйста, отпустите меня!» Возможно, заметив колеблющееся лицо Юта, когда Сильфия пришла в себя, то обратилась к нему ясным голосом. Госпожа, вы уверены? Ну, решение господина является последним, однако никогда бы не подумала, что мой учитель вмешался в этот хаос. Это мой последний мост, который связывает меня с Урмелией. был была учителем фехтования Сильфи и с детства обучала ее. Так для нее она была, как родная семья, и теперь ученик должен был остановить своего учителя. чувство того, что она бросила своего учителя в Урмели, стали для Сильфи тяжелым грузом. хорошо. «Но я не могу позволить тебе одной отправиться в столь опасное место. Я пойду вместе с тобой». Йота уже смутно догадывался, что новое путешествие было неизбежным. Момент, когда Сакура пришла его в дом, чтобы вернуть сельфию судьба сделала свой ход. «Господин, спасибо большое, никогда не забуду этого». Получив одобрение Юта, Сильфия склонила свою голову перед ним. Неплохо иногда для разнообразия совершить путешествие за пределы этого королевства. Если Юта будет рядом и не произойдет ничего непредвиденного, он сможет в некоторой степени гарантировать безопасность Сильфи. Таким образом, Юта решил отправиться в Румелию, которая была родиной Сильфи.